Глава 47. Этот город Дар. Часть 1. Вечером Аздом был таким же оживленным, как ночью, но еще не подсвеченным красками, потому что сотни фонарей пока не горели. Покинув замок, Кай и Люцан спустились с холма и дошли до рыночной аллеи, центра торговли в несуществующем городе, где продавалось много диковинных вещей. Люциан растерянно замер, не зная, к какой лавке или витрине податься в первую очередь. Кай с интересом наблюдал за ним в ожидании, к чему приведет неожиданный ступор. Несложно догадаться, сколько счастья заклинателю приносила возможность оказаться здесь, в месте, где продавалось все, что только можно придумать и чего не найти в других уголках мира. Демонические торговцы предлагали и ткани, и цветы, и зелья, и даже диковиных зверушек, которых не водилось в мире живых. Здесь можно было купить еду и напитки, которые обладали рядом магических, целебных или проклинающих свойств. Дорогое вино, являющееся медленным ядом, воду, способную иссушить тело, карамель, очищающую память. Были и лекарства из лазарета призрачного города, которые могли излечить то, что в мире живых исцелить невозможно. Люциану все это казалось сном. «Да демон меня побери!» Кай посмотрел куда-то в сторону. «Владычица убьет меня, если узнает, что они опять что-то своровали из ее царства». Выругался он, глядя на прилавок с товарами из мира мертвых. Яркая красная палатка буквально трещала от тысяч различных склянок, растений, бутылок и странных вещичек, а довольный собой торговец призывал прохожих закупиться. Люцан склонил голову на бок и, опираясь на реакцию владыки тьмы, предположил. «Продавать товары из мира мертвых запрещено?» «Конечно!» — фыркнул Кай. «Эти безделушки, если попадут не в те руки, могут нарушить мировой баланс поэтому мы чаще всего добываем их для себя и редко для посторонних». Он подозвал одного из мимо проходящих демонов и что-то шепнул тому, указав на нерадивого торговца. «Решил наказать его?» Люцан проследил за демоном, который устремился в сторону палатки. «Нет». Попросил проверить товары и изъять те, что не должны быть в свободном доступе. «Вернешь в мир мертвых?» «Нет». «Мне пока туда нельзя. Просто уничтожу». «Тебе нельзя в мир мертвых?» Люцан вскинул бровь. «Но там правят твои родители. Тебе запрещено даже встречаться с ними?» «Неужели только из-за того, что подопечные выносят оттуда товары?» Кай отмахнулся. «Все не так сложно. Просто не время сейчас захаживать в гости». Алая лента выскользнула из-под демонического рукава и метнулась в сторону Люциана. Она обвела один кончик вокруг его серебряного наруча, привязав их друг к другу. Кай ступил на мощенную улицу. «Идем. Покажу самые интересные места». «А это обязательно?» Люциан тряхнул запястьем. «Да», — небрежно бросил принц. «Жители города любят воровать таких красивых людей, как мой Мадао. Люциан чуть не поперхнулся. Он с трудом сдержал возмущение и натянул на лицо приторно-вежливую улыбку, надеясь, что кое-кто расхочет его дразнить. Они остановились перед прилавком, заполненным кинжалами, мечами и другим дорогим реликтовым оружием. Оно источало такую яростную темную ци, что любому стало бы дурно. Но не Люциану, ведь он был защищен аурой сильнейшего демона. «Вы продаете это оружие реликтам?» — спросил Укая. «Почему только им? В мире многие люди желают заполучить подобный клинок. Но ведь только реликты способны совладать с ним», — отозвался Люциан, разглядывая оружие, но не испытывая желания прикоснуться к нему. «Светлому магу контактировать со зловещей ци не имело смысла. Только духовные силы потратишь на защиту от негативного воздействия. Темный маг такое оружие в бою не использовал. Он мог задействовать его во время медитации как дополнительный источник энергии. Однако и этим занимались крайне редко, потому что аура оружия слишком агрессивна и мешает самосовершенствованию. Помимо светлых и темных магов, были еще и реликты — отдельный вид, который получил название от использования реликтового оружия проклятого, зараженного тьмой или демонической ци. За использование этого оружия они отдавали половину своей жизни, а в оставшуюся защищали родные земли от тварей. Раньше реликты не имели клана, но все изменилось после прихода Сетхарунана, реликта, который две сотни лет назад вырос в клане Луны под покровительством названного старшего дяди Кая. Он нашел себе помощника в лице бессмертного Шу из клана Неба и вместе с ним начал формировать общество из смертных, обученных владеть реликтовым оружием. Они специально искали потомков, которые относились к настолько дальним ветвям заклинателей, что не могли пробудить свою магическую силу. Бессмертный Шу Сетх разработали систему тренировок, которая впоследствии позволила адептам достигнуть первой ступени заклинательства и продлила их жизни. В бою проклятое оружие, в зависимости от ранга, могло поставить реликты еще на несколько ступеней выше, сделав подстать магу или магистру. Поэтому теперь три древнейших клана — Луны, Солнце и Небо — держались на равных с молодым кланом реликтов. После того, как клан Ночи исчез, клан реликтов возвысился еще больше. Они стали защитниками и безымянных земель, и темных глубин. Люцан уважал бессмертного Шу и нынешнего владыку реликтов Гуан Синя, которые стремились спасать и помогать, не требуя ничего взамен, и поэтому клан Луны старался оказывать им поддержку. «На самом деле...» В аздами проклятое оружие чаще покупают для свершения мести. Кай поднял с прилавка серебряный кинжал. Потому что иногда в нем заключены предметные демоны. Люцан внимательно пригляделся к клинку, темная цеу которого была настолько густой, что за ней не сразу удалось разглядеть предметного демона. Этот демон вправду силен и опасен. Раз смог выбрать вместилищем оружие которая имеет собственную духовную силу и явно сопротивлялась, прежде чем стать сосудом. Предметные демоны, как правило, вселялись в пустые вещи, где их демонические отцы с легкостью распознавалась заклинателями. Однако некоторые все же подчиняли себе реликтовое оружие и, словно паразиты, проникали в него. Подобный вид оружия наносил урон всем без разбора – но его иногда использовали особо сильные реликты, которые подавляли демонов в клинке и подчиняли себе. Если реликт овладевал демоническим клинком, то с его помощью он мог убивать и других демонов. Люцан решительно обратился к торговцу. — Я возьму этот кинжал. — Зачем Мадао это грязная вещичка? Кай говорил с ним, как с ребенком. Люцан сухо ответил. Изгоню демона внутри нее, чтобы какой-нибудь глупец не сделал кого-то одержимым. Ох, как скучно. Но я не могу позволить тебе сделать это. Аздам — город хаоса, и не нужно наводить здесь порядок. Кай с улыбкой повернулся к торговцу, но голос прозвучал устрашающе. Только рискни взять с него серебро. Стоящий за прилавком демон вытаращил фиолетовые глаза с вертикальными линиями вместо зрачков и тут же раскланялся перед своим владыкой, причитая. «Я понял, градоправитель, все понял, даже не взгляну на этого человека. Никогда!» Люцан хмуро посмотрел на Кая, который с излишне спокойным выражением лица вернул клинок на прилавок. «Почему ты такой невеселый?» — спросил принц с наигранным удивлением. Переживаешь за чью-то будущую одержимость? <кười> <кười> Усмехнувшись, он потянул Люцана к следующей палатке. Поспешим уйти, чтобы не усугубить твое безрадостное состояние. Из-за алой ленты, которая связывала их вместе, Люцану ничего другого не осталось, как пойти следом. Даже если бы он воспротивился, Кай бы все равно добился своего. Заберу нож потом пытался утешить себя Люциан. Следующей остановкой стал прилавок со сладостями. Не то, чтобы Люциан никогда не видел их, но эти показались ему незнакомыми. Подобных не найдешь в мире живых. На витрине находилось неимоверное количество конфет разных форм, оттенков и вкусов, состав которых он не мог даже представить. Здесь также были и вазы с кексами, украшенными цветным кремом, и пиалы с шоколадными и ванильными шариками, нанизанными на палочки, и съедобные статуэтки, и даже одежда, к примеру, шоколадная шляпка. Люциан не был любителем сладкого, но сейчас ему захотелось попробовать все. Кай ухмыльнулся, глядя на горящие глаза владыки Луны. Они всегда блестели, как чистое золото, а сейчас и вовсе походили на два утренних солнца. «Это все из мира мертвых?» Люциан не знал, откуда еще могли появиться диковинные сладости? Нет, изготавливают ваздами. Ты когда-нибудь встречал демонов пекарей или кондитеров? Они не люди, и поэтому, естественно, создадут что-то удивительное. Хочешь попробовать? Голос Кая прозвучал так мягко, словно он сюсюкался с малышом. Разве я могу это есть? Спокойно спросил Люцан, не обращая внимания на чужую интонацию. Кай задумался. Он пробежался изучающим взглядом по сладостям, выбрал несколько из них и попросил торговца подать. Это можешь. Он передал Люцану нанизанный на палочку черный шарик, присыпанный разноцветной крошкой. Называется Кьекс. Сам по себе безвкусен, но подстраивается под того, кто ест. Тесто воспроизведет вкус любимого десерта, будь то давно забытое кушанье или рис на завтрак. Попробуй. Люцан странно покосился на сладость, которая выглядела такой красивой, что ее хотелось поставить на полку, а не съесть. Он пригляделся, пытаясь узнать, есть ли на ней проклятие или яд. Смотрел с таким сосредоточенным видом, что Кайра смеялся и велел быстрее положить шарик в рот. Вздохнув, Люциан мысленно отругал себя за излишнее доверие темному принцу, но все равно откусил половинку шарика и начал сосредоточенно пережевывать. Сначала тесто по консистенции напоминало глину, но всего через несколько секунд приобрело вкус незабываемого отцовского торта, десерта с тонким сливочным бисквитом и кремом из мягкого сыра. Заклинатели редко учились готовить что-то помимо походной еды, но прошлый владыка Луны, отец Люциана, обладал исключительными кулинарными способностями и часто экспериментировал с продуктами. Каждый, кто узнавал о его увлечении, поражался, но не высмеивал, а наоборот, начинал уважать еще больше. В свое время отец научил готовить и Люциана, все кухарки в клане Луны дивились когда маленький принц помогал им, хотя тот о своих навыках не распространялся. «Как интересно!» Люцан счастливо улыбнулся. «Я уже и забыл этот вкус». Он был рад вспоминать связанные с родителями моменты, но эти воспоминания навеяли тоску. Его брови дрогнули, но он прогнал навязчивое желание поморщиться. После того, как владыка Луны доел... Кай подал ему кулек со странными овальными конфетами, которые совсем не походили на что-то съедобное. Люциан пощупал их, приняв сладость за кусочки полутвердой смолы, которая снаружи застыла, но внутри осталась мягкой. «Мармелад. Вкусы самые разные, от носков до козявок». В ответ на слова демона Люцан вскинул брови. «Еще есть вино или шоколад. Если попадется винный, можешь захмелеть». «Попробуй». Кайки в ком указал на конфеты. Люциан не нашел, что ответить. Он выжил после кекса, а значит, может попробовать и мармелад, несмотря на обещанный вкус козявок. Он выудил из бумажного кулька овальную конфету размером с фалангу пальца и, приготовившись уснуть и не проснуться, положил ее в рот. Посыпка оказалась кислой. Но внутри конфета была сладкой, со вкусом клубники. Люцан совсем немного пожевал и заметил, как она начала быстро таять во рту. Глядя на удивленное лицо спутника, Кай прыснул от смеха. Люцану так понравилась сладость, что он сразу взял вторую, но та поразила его язык гнилостным привкусом, напоминавшим тухлое яйцо. Восторженное выражение тут же исчезло, и его лицо стало похоже на сморщившийся на солнце персик. Люцан прикрыл ладонью рот, не зная, куда деть конфету. «Ха -ха, плюй на землю, я не буду ругаться, смеясь, сказал Кай. Люцан отбросил манеры и тут же отплевался. Это ужасно, пробормотал он. Забери, пожалуйста. Он вернул Каю пакетик с мармеладом и достал из бездонного поясного мешочка бурдюк с водой. «Так уж ужасно!» — насмешливо отозвался принц. «А мне показалось, что тебе нравится». «Да, сначала был вкус клубники, а потом тухлого яйца». На одном дыхании произнес Люциан и сделал глоток воды. «Но я ведь предупреждал, что это дело удачи. Можешь заесть этим». Кай протянул ему зеленую овальную стекляшку. Люцан недоверчиво покосился на нее. После прошлой гадкой конфеты он растерял желание пробовать что-то новое. «Это твердая конфета со вкусом вишни и мяты. Попробуй. В ней нет ничего особенного, кроме вкуса». Люцан выдохнул. Он убрал бурдюк в маленький серебристый мешочек, а затем принял предложенную конфету и положил в рот с таким решительным видом, словно собирался съесть горькую пилюлю. К счастью, его ожидания не оправдались. Люциан почувствовал обещанный вкус вишни и мяты, и у него возникло ощущение, будто он после жаркого дня испил освежающий морс, словно сама конфета утоляла его жажду. «Вкус похож...» «На запах дыма твоей курительной трубки!» смокоя, произнес люцан задумчивым видом. «Да?» — Кай наклонился к его лицу. «Можешь дыхнуть, чтобы я убедился?» Они оказались так близко друг к другу, что люцан нечаянно втянул в себя чужое холодное дыхание и шокированно уставился на Кая. Принц расхохотался и отпрянул назад. «Ты такой забавный, когда я застаю тебя врасплох! Хотя ты пытаешься казаться серьезным, подле меня твои истинные эмоции все равно вырываются наружу. Ну-ка, идем. Кай потянул Люциана за алую ленту. Я покажу наши ткани. Может быть, захочешь что-нибудь прикупить. Лавка, где продавались ткани, располагалась внутри двухэтажного здания с желтой крышей. Помещение внутри оказалось уютным, От входа до самого прилавка тянулись рулоны развешенных на стенах материалов — шелка, хлопка, шерсти, льна и сотен других видов. — Градоправитель! — с восторгом поприветствовал его лавочник. — Что привело вас в мою обитель? Демон за стойкой походил то ли на мужчину, то ли на женщину. Он был высок, но худощав, голос имел низкий, а взгляд игривый. Его лицо было напудрено, а черные волосы собраны в высокую прическу. Одежда могла принадлежать как мужчине, так и женщине, и, по мнению Люциана, этот персонаж выглядел несколько странно. У меня гость, сообщил Кай. Показываю ему город. О! Лавочник с интересом посмотрел на Люциана, и тот чувствовал, как чужой взгляд проникает сквозь слои его одежды. Демоны! Подумал Люций и так тяжело вздохнул, будто бы успел пообщаться с сотнями представителей тьмы и устать от их нахальства. Лавочник снова взглянул на темного принца. «Гости городоправителя всегда так красивы! Я завидую вашей популярности! Вы хотели бы что-то купить или пришли просто посмотреть?» «И посмотреть и купить», — ответил Кай, а затем обратился к Люциану. Здесь есть ткань из призрачного города. Она не пачкается, всегда сидит по размеру и может менять цвет и узор в зависимости от предпочтений хозяина. Советую обратить внимание. Люцина можно было бы счесть камнем, если бы он не отреагировал на столь выгодное предложение. — А эта ткань прочная? — Думаешь о возможности создать из нее клановые одежды? Кай задумался. «Ну, если начертить защитные руны, станет прочной». «В таком случае я бы хотел посмотреть». Люци улыбнулся лавочнику. И взглянуть еще на несколько образцов, которые успел заметить. «Конечно, я все покажу, но для начала сними мерки. Раз вы хотите клановые одежды, я могу пошить их. Вы же адепт Луны?» — спросил лавочник. «Верно». — Сложновато, но я справлюсь, только ваши защитные руны мне незнакомы. знакомы. — Я попрошу передать тебе книгу. Кай завел руки за спину. — В ней все есть, я выделю нужные руны. Их и вышьешь. — Прекрасное решение! — отозвался демон, благоговейно глядя на градоправителя. Люцан не стал спрашивать, откуда Кай знает о рунической росписи клана Луны. Он предположил, что эти сведения имелись в огромной библиотеке, к тому же старший дядя принца был владыкой Луны. Лавочник провел посетителей в смежную комнату с зеркалом, в которой, судя по обстановке, снимали мерки, подгоняли и примеряли одежду. Кай зашел последним и присел на расположенный в углу стул. Люциан не возражал против его присмотра ведь за странным демоном лавочником вожделенно наблюдающим за владыкой Луны требовался глаз до да глаз. Незнакомого демона Люцан не боялся, но устраивать драку было бы оскорбительно. Лучше уж позволить Каю бдительно стоять за спиной. Владыка Луны сбросил верхние одежды, оставшись лишь в штанах и белой рубахе с серебряной каймой. Рубашка была тонкой, мягкой и свободной. Не удержавшись, лавочник пощупал и похвалил ткань, а потом чуть не взвизгнул от испепеляющего взгляда владыки тьмы, говорящего «Я отрублю тебе пальцы, если еще раз коснешься его». Люцан заметил этот взгляд через зеркало и мысленно поблагодарил Кая, потому что он, как гость, никак не мог повлиять на хозяина лавки в этот момент. После снятия мерок... Люцан ознакомился с другими образцами тканей и прикупил себе несколько из них. Прежде чем уйти, он полчаса обсуждал эскиз клановых одежд, что-то поправлял на бумаге и дорисовывал. Все это время Люциан сохранял вежливую и спокойную манеру речи, несмотря на то, что хозяин лавки то жался к нему, то бросал хищные взгляды. Закончив, Люцан уточнил, когда можно будет вернуться за заказом, а затем тепло попрощался с лавочником и ушел. Кай вышел за ним следом и насмешливо спросил. «Тебе не хочется отряхнуться, чтобы убрать ощущение чужой ладони на плече? Этот демон где тебя только не трогал? Насколько я понял, демонам свойственно распускать свои руки и вести себя неприлично». Люцан кинул многозначительный взгляд на темного принца. Но такова особенность вашей природы, да? Владелец лавки слегка приобнимал меня, и не более. Возможно, ему одиноко, скучно или захотелось тепла. Зачем ругать кого-то за тактильность, если в остальном собеседник был вежлив? Если бы он перешел границы, то я бы сразу отреагировала, а с остальным можно и смириться. Значит, я тоже могу тебя обнимать, и ты смиришься. Кай закинул руку ему на плечо. Люциан обхватил тонкими пальцами демоническую кисть и вежливо убрал с себя. «Тебе нельзя меня обнимать». «Но почему? Может, я так же тактилен, как и тот лавочник?» «Ох, я не сомневаюсь в этом. Судя по названию замка, владыка тьмы очень тактильный. Но тебе все равно нельзя меня обнимать. Я говорил, что тому лавочнику, возможно, хотелось тепла или развеять чувство одиночества. Но ты не такой». Ты просто желаешь завоевать чужое пространство. Кай цокнул языком. Со времен, что ты видишь во снах, прошло много лет. Не думаешь, что сейчас мне тоже хочется тепла и развеять чувство одиночества? В таком случае Владыка Тьмы может воспользоваться своей блаженной комнатой, где ваши потребности утолят десятки демонов и людей. Кай покачал головой. Владыка Луны так холоден совсем не беспокоится о страждущих. После этого укора Люциан даже не поменялся в лице. Сколько бы усилий Кай не прикладывал, попытки подцепить его на свой личный крючок не оправдывали себя. Владыку Луне это не волновало, то ли потому, что он слишком привык к характеру принца, то ли потому, что сам по натуре был холоден. Прогулка по городу, начавшаяся без затруднений, вскоре все же вызвала сложности. Красивый и злой вид Кая так и притягивал взгляды прохожих, что доставляло неудобства. Прежде чем добраться до какой-нибудь торговой палатки, Люцану приходилось по пять раз останавливаться, чтобы помочь принцу выбраться из толпы. Казалось, Кай был народным героем, потому что каждый желал поговорить с ним, прикоснуться к нему и услышать напутствие. Темный принц реагировал на все это в несвойственной ему манере. Люцан знал его как человека вспыльчивого, раздражительного, но терпящего, когда ему мешают. Но сейчас Кай смиренно сносил стороннее внимание, был вежлив и тих, пока вокруг творилась полнейшая демонщина. Казалось, ему нравилось находиться в центре беспорядка, в центре хаоса. Кай и Люцан направлялись в сторону лавки с диковинными напитками, когда вдруг застали потасовку. Демон за прилавком разругался с двумя покупателями, темными магами, при виде которых Люциан удивился. «Это торговцы с черного рынка из мира живых. Бандиты, отступники, называй как хочешь». Хмыкнул Кай и встал немного поодаль. «И ты не против, что в твой город захаживают маги, как те, что однажды усыпили нас? А чего мне возражать?» Аздом открывает двери для всех, кому попасть сюда предначертано судьбой. И над этим я не властен. А вдруг их судьба навредить тебе или городу? Кай с любопытством взглянул на Люциана. Беспокоишься за меня? Просто интересуюсь, не переиначивай мои слова на свой лад. Если могу, почему бы не переиначить? Сам ты ни одного лесного слова не скажешь. Лесть тебе противопоказана. «Это еще почему?» «Боюсь, разболеешься от раздутого эго». Кай прыснул. «Люциан, разве существует человек, которого захвалили так, что у него раздулась эго? Покажи мне его». Люциан не стал продолжать разговор и молча направился к лавочнику, чтобы помочь уладить конфликт, а Кай проводил его насмешливым взглядом, не думая преграждать путь. Владыка Луны не любил вмешиваться в такие дела, но сейчас заклинатели явно переходили границы. Буйные темные маги уже начали махать руками и пытаться вытянуть бедного демона из палатки, хотя были гостями в чужом городе. Они кричали и даже разбили несколько неоплаченных склянок. Люцин привлек внимание обушевавших. «Прошу прощения, что у вас тут происходит?» «Не лезь!» — огрызнулся один из магов, пока второй продолжил наседать на лавочника. «Я сказал, чтобы ты продал нам воду контроля, а ты говоришь, что не можешь? Да какого бларга торговец отказывается продавать товар? Если не согласишься, мы его сами возьмем!» «Таким, как вы, нельзя доверять сильнодействующее зелье! Я ни за что его не продам!» — гавкнул лавочник заостренными кончиками ушей. «А если попытаетесь навредить мне, то градоправитель убьет вас!» Темный мак смеялся. Убьят! <с terraced antibody> Кого ты хочешь напугать своим градоправителем? Он хоть существует? Почему тогда не встретил нас? Ведь мы заклинатели, те, кто убивает тварей вроде тебя!» «Послушайте, — вмешался Люциан, — если торговец отказал, будьте любезны принять его слова. В этом городе вам никто ничем не обязан. Отступите и не переходите границы дозволенного!» «Аздам не ваша территория, и вы не имеете права заниматься здесь самоуправством!» «А ты кто такой?» — фыркнул один из магов. «Заделался защитничком демонов, хотя сам принадлежишь клану Луны? Не стыдно? Не кажется ли тебе, что ты не на той стороне?» Люциан сухо отозвался. «Когда дело доходит до справедливости, у меня нет стороны Темный маг отвернулся и снова начал наседать на торговца. Его товарищ чем временем шагнул к Люциану, всем своим видом показывая тому отступить. Однако владыка Луны не сдвинулся с места. Он не планировал первым вступить в драку, но и позволить издеваться над другими тоже не мог. Люциан пока не спешил обнажать меч. Один из магов только лишь доставал торговца, который стойко выдерживал его нападки, а второй просто угрожающе косился. Люци по-прежнему наблюдал за развитием ситуации, как вдруг заметил в поведении лавочника нечто странное. Вместо того, чтобы уладить конфликт, он вел себя дерзко, даже провокационно, словно хотел до смерти взбесить противников. Обернувшись на Кая, будто тот мог все ему прояснить, Люциан увидел, что он с излишне спокойным видом привалился к деревянной балке и скрестил на груди руки. Городоправитель ухмылялся, глядя на развернувшуюся перед ним картину. На его лице не отражалось ни гнева, ни раздражения. Казалось, он не считал проблему достойной его внимания, а находился здесь только ради Люциана. Рассматривая Кая, Люци пропустил момент, когда словесная перепалка вышла из-под контроля. Все случилось слишком внезапно. Сначала он услышал крик, шум, и не успел обернуться, как кто-то навалился на него. Потеряв опору, Люциан облокотился о хлипкий прилавок, который не выдержал веса мужского тела и сломался. Вместе с темным магом он рухнул внутрь торговой палатки. С ближайшего стеллажа посыпалось несколько склянок, и владыка Луны почувствовал, как что-то со звоном разбилось его голову.